Глава 28. «Кто есть кто?» «Эй-эй, спокойней!» Воскликнула Реанор. «Все с ними в порядке. Мы поменялись местами, только и всего». «Временно!» Добавила Тайра. Лориан за ними присмотрит. Сказал Карл. «Ты же ему доверяешь?» «Я никому не доверяю!» Ответила я, чувствуя, как покалывают кончики пальцев. «Ну, тогда включи мозги». Реанор по-прежнему была абсолютно спокойна. «Зачем нам вредить себе?» «Тогда зачем вы здесь?» «Магический поток уже готов был выплеснуться, и мое слабое знание Чар его не остановило бы. Я чувствовала, что готова разнести все вокруг. Подменыши тоже это почувствовали». «Послушай, Лула, мы не хотим ничего плохого!» — воскликнула Тайра. Просто иначе врата не закрыть. Твои друзья не смогут это сделать, потому что не знают как и ничего толком не умеют. Поэтому мы временно заняли их места, чтобы завершить начатое. Когда все закончится, мы уйдем. И почему я должна вам верить? У тебя выхода нет. Усмехнулась Реанор. Ты что, всерьез веришь, что мы захотим здесь остаться? Спросил Карл. Учиться непонятно чему. Да мы уже сейчас умеем больше того, чему вас тут могут научить. Мы проверили уровень твоих друзей. Они полные неумехи. Мы всего лишь первокурсники. Чего ты хочешь? Возмутилась я. Я хочу закончить совсем побыстрее и вернуться домой. А если вы передумаете, мои друзья навсегда останутся там? Не дергайся, сказала Арианор. У нас всего три дня. Потом мы вернемся независимо от результатов. «Почему это?» Насторожилась я. «На дольше моих сил не хватит. Поэтому нечего лясы точить. Надо действовать». «А вдруг за это время там, в вашем мире, что-нибудь случится?» «Будем надеяться, что нет». «Да что ты переживаешь?» «Усмехнулся Карл. Твои друзья ничего не теряют. Лориан поднатаскает их в магии. Еще спасибо скажут». Я вспомнила о том, как тролль любит все новое и немного успокоилась. А сестру свою он точно в обиду не даст. Да и Трина сама не промах. «Ладно», — сказала я, вновь надевая амулет. Солнце садилось. Идея идти в мёртвый сад под вечер меня не вдохновляла. Но мы туда всё равно наведались. Ненадолго. Просто чтобы оценить ситуацию. Всё хуже, чем я думала. Вынесла вердикт Реонор. «Нет магии, нет точки привязки. Как теперь добраться до врат?» «Может, через алтарь в подвале?» «Предложила я». Он активировался от источника, а источник пуст, сказал Карл, глядя на сухие деревья. «Источник — это я. Признаваться не хотелось, но пришлось. Во мне куча магии, вы же знаете». «Глупости». Поморщилась Реанор. «Скорее всего». Ты замкнула на себе один из полюсов. Твоя магия, скажем так, однобокая, для активации не подойдет. Нужно что-то полноценное, не обязательно сильное, просто чистой настройки. А вы сами? Увы, вздохнул Карл. Дверы и с нами поделились. Так как же вы сами этот ваш алтарь активировали? А никак, ответила Рионор. С той поры, как объявились тферы, его никто не трогал. «Как же вы врата закрывали?» «Мы не закрывали». Реанор посмотрела на меня сердито. «В нашем времени это еще не произошло. Забыла, что ли?» Я нахмурилась. Из-за последних приключений в голове царил кавардак. Время и события настолько перемешались, что я уже начала путаться. «Постойте!» Удивилась я. «Так вы поверили мне просто так? На слово?» «Мы поверили не тебе, а фактам. Все к этому идет, и Дферы со своей добротой. У нас давно на подозрении». Лолибелла уехала во дворец, чтобы обсудить ситуацию со своим дядюшкой. Он сильный маг, и она почему-то ему доверяет. На мой взгляд, королевским советникам доверять не стоит, но Лориан ее поддержал. «К счастью, он не такой упрямец, как она» и готов рассмотреть другие способы. Мы бы еще что-нибудь придумали, но тут появилась ты, а потом и твои друзья. И что же теперь делать? Если вы врата не закрывали, то и как исправить ошибку тоже не знаете. Разберемся. Не маленькие. Исходные данные у нас имеются. Источник, сад и страж со своей невестой по разные стороны врат. Разве мало? Будем думать. Кстати, как насчет ужина? «Уже прошел», — ответила я. Карл заметно приуныл, остальных это известие тоже не обрадовало. «Но можно сходить в город. Так мы и сделали». «Это ж надо!» — удивлялся Карл, глазея по сторонам. «Во что превратилась наша деревенька?» «Подумаешь», — буркнул Реанор. «Меня возмущает, во что они превратили наше имения. По замку болтается куча посторонних, экономки на них нет». «Ну почему же?» — хихикнула Тайра. «Она почти не изменилась». «Ну да, конечно», — хмыкнул Карл. «Не сравнивай тигра с кошкой». «Это вы о ком?» — спросила я. Реанор глянула на меня с усмешкой. «Не догадалась?» «Я остановилась». «Постой, ты хочешь сказать, что...» «Ректор в прошлой жизни была вашей экономкой?» и поняла, что оказалась права. «Та сухощавая дама в сером платье с пучком на голове, которую я видела в прошлом, если ее переодеть и причесать по-другому, вылитая госпожа Зубиус. А уж характер!» «Интересно, что вы скажете о деканах?» – произнесла я. Судя по заинтересованным взглядам, гости были не прочь взглянуть и на них, но голод пересилил. Мы зашли в кондитерскую, которая, к счастью, еще не закрылась, и неплохо перекусили. «Один плюс у вас тут точно имеется», — заявил Карл, опустошив свою тарелку. «Пироги, что надо». Когда мы вернулись на крыльце общежития, нас уже поджидали. Соседка любительница Полочек, при нас, мрачно произнесла. «Где вы болтаетесь? Я уже замучилась вас ждать». «И чего тебе надо?» — спросила я. Мне ничего. Вас электро вызывает. Срочно!